Андрей Лоскутов. Мрачная поэзия. Кровавые дети земли. Авторская песня. Всю жизнь мы не видели света, Хмурые лица скрывали в тени, Как потухшая в вмиг сигарета, Прожигали беспечные дни. Молодость нас озарила, Ради нее мы все творим, Великий дар подарила. Но с печальным изъяном одним. Кровавые дети земли Снова восстали из тьмы, Мирно жили среди тишины, Но, похожи их дни сочтены. Кровавые дети земли Снова остались одни, Все, что им остается, Сгореть на обратном пути. Вурдалаки не знают пощады, Вы с ними как будто друзья, Но они всегда будут рады.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 Сгореть на обратном пути. Красное солнце взойдет, Темень вновь небо закроет. Когда нужный час подойдет, Тьма весь город накроет. Но мелькнет в небе луч и растает, Серой дымкой рассыпется в прах. Тогда вампир воспылает И растворится в мирах. Кровавые дети земли Снова восстали из тьмы, Мирно жили среди тишины. Но, похоже, их дни сочтены, кровавые дети земли, снова остались одни. Все, что им остается, сгореть на обратном пути. Ярость и страх. Ярость и страх смешались с толпой Неужели остался еще кто-то живой В этом мире без сна, в мире потерь Неглухая стена, все равно, что и дверь Где грехи замолили и дальше пошли За собою не смыли, но мимо прошли Где помыслы чистые вызывают лишь смех А лицемерие — шанс на успех Нет зла в этом мире, что не создали мы Мишени мы в тире, состоящей из тьмы. Наблюдая лишь тень за собой в зеркалах, Каждый прожитый день — это ярость и страх. Там, где грохнулись птицы Там, где грохнулись птицы, и больше никто не живет. Священник, захлопнув страницы, повернется и тихо уйдет. Нас всех ждет свое наказание, свой личный призрачный ад. Для кого-то это призвание, а кто-то ему будет рад. Посреди сумрачных мыслей, когда память рвет на куски, проживешь еще несколько жизней или сдохнешь скорее от тоски. Кислорода осталось немного. Устаем, хоть и можем идти. Попрощаемся с миром и Богом, наши души уже не спасти. Там, где упали синицы, что летели, увы, на пролом бесконечные гордые птицы нам махнут на прощанье крылом. Они вернутся и вновь воспылает то пламя, что веру несет, и каждый, поверьте, узнает, что время наше придет. Ну а пока мир ходит кругами, пребывая в сладостном сне, А безмерное солнце над нами полыхает даже во тьме. Тени этого мира Посреди поля брани вдруг померкнут поэты, Растворятся все грани, ускользнут и сюжеты, Привычные ритмы остались в кино, Проиграны битвы все очень давно, Не осталось основ, нет четких картин, Размытые пятна домов и витрин. Не выйти из комы, не хватит порыва, Потому что мы тени этого мира. Иллюзорное небо над нами. Иллюзорное небо над нами. Фонари, что не гаснут во тьме. Но, вы не опишешь словами, от чего же тошно так мне. Может быть, это все от бессилия, бросить все и немедля уйти. Нам с детства обрезали крылья, еще в самом начале пути, оставив детей задыхаться. Среди этих каменных стен постоянно с собой наслаждаться, поддавая беднягам проблем, заставляя ходить их кругами в этой серой бездушной тюрьме, вспоминать небо над нами и фонари, что не гаснут во тьме.